Глава 25. Катание июнь 1954 года. Ида закрыла дверь и долго сидела в тишине. Мать и Флора кинулись к ней, чтобы узнать подробности разговора, но ей не хотелось ни о чем рассказывать. Да и что она могла рассказать? Приезд Рафаэля растревожил самые потаенные уголки ее души. Измученная, она укрылась в своей комнате и провела всю ночь, не смыкая глаз и глядя в потолок. Когда же рассвело, она почувствовала, что ей нужно как-то упорядочить те противоречивые чувства, что роились в ее душе. Она встала и вышла из дома. Долго вела машину, пока не оказалась у моря. Ида припарковалась под соснами, и босыми ногами шагнула на нетронутый и белый, все еще влажный песок. Перед ней расстилалось изумрудное море. Вдали виднелся внушительный силуэт этны, четко вырисовывающийся на фоне розового неба. Ида подняла лежащую на берегу ветку и пошла вперед, Шаг за шагом, без всякой цели. В глубине души я и так это знала. Кончиком палки она нарисовала на песке букву «Р» — Рафаэлле. То, что он сказал накануне, полоснуло больно, точно лезвие скальпеля. А ведь за долгие годы жизни с хирургом она уже поняла, чтобы излечиться, нужно сначала претерпеть страдания. «Правда бывает горькой». И правда в том, что она не любит Рафаэля так, как стоило бы. Хуже того, она никогда его не любила. Для нее он был лишь маяком, на который она смотрела, когда чувствовала себя потерянной в бушующем море. Он был ее убежищем, ее надежным пристанищем. С тех пор, как они с Альберто расстались, она уцепилась за него и перестала бороться. Это уже было немало, и все же оказалось недостаточно. Но было и еще кое-что похуже. В их отношениях было много недоговоренностей. Не считая вчерашнего разговора, они никогда не были честны друг с другом. Однако вчера он освободил ее. Она смогла посмотреть вдаль, туда, куда не осмеливалась заглянуть, потому что ей мешала злость. Она не понимала, что их брак — точно замок из песка, крошечных песчинок, вроде тех, по которым она ступает сейчас. Так что совсем неудивительно, что подбитый волнами замок — все-таки рухнул. Пожалуй, мне нужно признать, что теперь все кончено. Потому что, хоть она бы и не осмелилась выбрать развод, она все же вышла из отношений, которые строились на притворстве. Аида никогда не хотела притворяться. Она нагнулась, подбирая маленькие коричнево-белые полосатые ракушки и подставила лицо теплым солнечным лучам. Прежде чем идти вперед, она вновь нарисовала на песке букву. А. Альберта. Вот где она потеряла себя. В этой юношеской любви, в которую поверила всем сердцем и душой, и которая разбила ее сердце в дребезге. И Ида почувствовала, как в ней растет невероятное желание воспрянуть, обрести себя. Но она не знала, как это сделать. И снова принялась рисовать. И. Ида. Она почувствовала, что для того, чтобы вновь обрести себя и чувство собственного достоинства, ей нужно вернуться в прошлое. К той самой Иди, которую полюбил сначала Альберта, а затем и Рафаэля. К той, какой она была, когда работала на Веа Понисперна. Вернуться к тому, чему ее научили коллеги, день за днем в тишине, погруженные в свои исследования, преодолевающие невидимое глазу. Они были последовательны в том, во что верили, уважали свое дело и самих себя. Оцепенелость, охватившая Иду в последнее время, медленно отступала, словно тая под лучами солнца. Ида вспомнила слова Джулии и воодушевление Флоры и написала на песке еще одну букву. Э. Эттере. Причём здесь Эттере? Может быть, именно он и есть то зеркало, в котором она смогла бы разглядеть себя. Так или иначе, именно он — пример человека, который вырвался из своей клетки. Что было тому причиной, его гениальность или безумие было не так важно. Ведь и сама Ида с 20 лет оказалась заперта в клетке. И с тех самых пор даже ни разу не пыталась найти щелочку, которая помогла бы ей обрести свободу и улететь.